Глава 17. Бывшие соратники. Перед тем, как лезть на рожон, решили всё-таки проверить обходные пути. Может, получится обогнуть это море мёртвых, не привлекая их внимания? Для этого Наил с Шейланой, урк, естественно, пошёл вместе с ней, направились на разведку. А я остался наблюдать за передвижениями зомби, если таковые вообще будут. Включать способности ищейки и уж тем более медитировать не было никакого смысла. Сенсор Наила всё равно ловил чуть дальше. У нас только Лев Михайлович перебивал его по области обзора. Спустя минут 30 непрерывного лежания в снегу я заметил кое-что странное. Да, стоявшие на улице зомби практически не двигались, но вот в окнах зданий явно кто-то разгуливал. Я пытался с помощью бинокля разглядеть, что там происходит, но ничего, кроме мелькающих теней, не увидел. Чёртовы сумерки. Наил с Шейланой вернулись примерно через час. Могли бы быстрее, но тоже решили понаблюдать за поведением зомби на флангах, а там было на что посмотреть. Судя по всему, нас приметили и теперь настойчиво приглашают в гости. Как я это понял? Да всё просто. Когда мои друзья пытались найти границу, где заканчиваются зомби, те начинали следовать параллельно им, но при этом не атаковали, что необычно. «Олег, видишь эти странные башенки на нескольких крышах?» — спросил Наил, пристроившись рядом. «Где?» Он показал в сторону ближайшего здания, сверху которого точно торчала какая-то антенна. Раньше я на неё не обращал никакого внимания, только потому что, в принципе, привык к антеннам на домах. Но вот это выглядело действительно как-то странно. Чёрт, ещё и сенсор сбоит. Бывший командир чистильщиков несколько раз ударял пальцем по наручному компьютеру. Попробуй посмотреть на это здание с помощью своих способностей. Я кивнул и сел в позу лотоса. «Раз уж пользоваться способностями, то делать это правильно». Через секунд двадцать после того, как я закрыл глаза, поле обзора начало расширяться. И действительно, с этим зданием было что-то не так. Нет, в самом доме не было ничего необычного, а вот от антенны во все стороны шли странные волны. Причём такие вышки стояли по всему периметру. «Чертовщина какая-то», — произнёс я, открыв глаза. «Шейлана, что думаешь?» Женщина тоже всмотрелась на вышку. «Это не человеческие технологии», — произнесла она через пару минут. «Подождите-ка немного, надо кое-что проверить». Она быстро вскочила на плечо Урга, который лениво рисовал какие-то узоры на снегу и прошептала ему что-то на ухо. После чего здоровяк резко сорвался с места и с разбегу вклинился в море мертвецов. «Стой!» — я хотел последовать вслед за ними, но Наил схватил меня за руку. «Просто доверься ей. Госпожа Шейлана знает, что делает». Я посмотрел вперёд. Мертвецы пытались броситься на Урга, но тот словно не замечал их. Что понятно. Думаю, чистильщик может гулять по этому городу прогулочным шагом, и ему никто ничего не сделает, только если там нет сотни зомби-псиоников. Да и то их победа будет под вопросом. Ург ведь будет сопротивляться. Наил, давно хотел спросить, о вы с Шейланой...» Бывший командир чистильщиков ещё немного посмотрел вслед нашим друзьям, после чего повернул голову в мою сторону. «Что мы с Шейланой?» «Ну, вместе? Просто я к чему это? Во-первых, ты мёртв, так что это ненормально. А во-вторых, в свете всего пятнадцать, а тело всё-таки её, так что это тоже совсем ненормально. Нет, может, я лезу не в своё дело, но всё же...» Наил покачал головой. «Олег, ты меня удивляешь. Несомненно, любовь — это очень сильное чувство. В первые пятьдесят-шестьдесят лет жизни. Но потом ты становишься несколько циничнее и спокойнее» а мне, хочу заметить, чуть больше миллиона лет. Да, большую часть из них я провёл в бессознательном состоянии, но даже прожитых лет будет достаточно, чтобы не обращать внимания на такие глупости, как любовь». Пока он говорил, Урк уже запрыгнул на одно из зданий, где находилась антенна. Шейлана спрыгнула с его плеча и пропала из виду. «А по сравнению с госпожой, мы с тобой оба как дети». Он на секунду задумался... После чего снял маску, провёл рукой по голове и продолжил. «Но отчасти ты прав. Я действительно испытываю некоторые чувства. Наверное, слова восхищения и уважения наиболее точно опишут мои эмоции к этой женщине. Но ведь ваши расы воевали. И что теперь? А на вашей планете государства никогда не конфликтовали? Было дело. А потом война заканчивалась, и жители спокойно общались друг с другом. И такое тоже бывало». «Время лечит». «Вот именно. Ты просто не осознаешь, кем именно является наша общая знакомая. Она ученая со вселенским именем. И для любого живого существа будет честью находиться рядом с ней. Понял я, понял. Ты лучше скажи, чем там наша знакомая занимается и почему зомби перестали ее атаковать?» «Не знаю». Я бы забеспокоился, но силаэтурга четко просматривался на крыше. И он ни с кем не дрался, не издавал свой боевой крик и не крушил город. Громила просто стоял. Следовательно, Шаилане пока что ничего не угрожало. Так что решили для себя, что подождем еще минут пять, а потом уже выдвинемся. Но пришлось идти немного раньше. В один момент урк повернулся к нам лицом и замахал своей лапищей, ясно давая понять, что нас ждут. Мы с Наилом переглянулись, поднялись на ноги и после небольшой заминки двинулись вперед. Было очень необычно вышагивать между зомбаками, которые расступились, создав нам коридор до нужного здания. Несмотря на то, что мертвецы были неподвижны, они не спускали с нас глаз, словно готовились наброситься по первому приказу. Мне это очень сильно напомнило встречу с Варей. Та ситуация была очень похожей на эту, только в куда меньших масштабах. Тогда вывод очевиден, ими управляет какой-то дрессировщик, причем живой дрессировщик. Мертвый бы нас просто атаковал без лишних раздумий, Только если это так, то у меня сразу возникает два вопроса. Как у него получилось взять под контроль такое большое количество мёртвых? У нас полностью усиленная авария, которая изначально ушла в раскачку именно количество управляемых зомби, способна контролировать не больше 3000 зомби. И это после того, как мы ей отдали артефактные перчатки, а также маску чистильщика, которая тоже усиливала способности. А этот дрессировщик явно сильнее, намного сильнее. И второй вопрос: Почему у всех зомби обычные глаза? Цвет ведь должен был поменяться. А тут нет. Всё тот же мутно-серый взгляд, от которого иногда мороз по коже. Именно поэтому я никогда не задерживаю на них взгляд, а сразу сношу голову, как и многие другие, кстати. Эта тема несколько раз поднималась в нашей компании. Когда зашли в здание, убедились, что и внутри всё было забито мертвецами. Они также стояли вдоль стены и просто смотрели на нас. После быстрого осмотра с помощью способностей ищейки, понял, что зомби-псиоников тут много. Только, судя по всему, они прячутся внутри зданий. Да уж, ведь у нас действительно могли возникнуть проблемы, если бы мы начали пробиваться. Хотя даже несмотря на то, что у них тут самая настоящая армия, у нас есть урк, так что пробились бы. Поднялись, осторожно вышли на крышу, где увидели троих человек — Шейлану, урга и еще одного молодого парня, который в данный момент стоял перед нашей знакомой на одном колене. Женщина повернулась в нашу сторону и улыбнулась. «Господа, хочу вам представить моего стажера, а также заместителя и друга, Гриона Колла». Так вот в чем дело. Это просто очередной избранный, причем, как я понял, тоже ученый, который и соорудил эти непростые вышки, с помощью которых они контролируют зомби. Несмотря на приветствие, парень даже не повернул голову в нашу сторону, Он продолжил смиренно стоять на одном колене, словно ждал разрешения от Шейланы. И только когда она нежно провела ладонью по его щеке, он поднялся и сделал короткий кивок в нашу сторону. «Я ему уже представила вас и рассказала, зачем мы сюда пришли, так что теперь нам стоит обсудить, как поступить дальше, ведь артефакт, который так хочет заполучить Кер, никогда не должен оказаться у него в руках». Эти вышки были поставлены для усиления способностей дрессировщика. Волны, спускаемые этими устройствами, позволяли нескольким избранным управлять мёртвой армией, которая служила чем-то типа первой линии обороны. Они должны были принять удар на себя, прорядить поголовье врага и дать избранным отступникам время на подготовку к бою. Умно, хитро. Я хочу такие же вышки поставить вокруг Нижнего Тагила. Ну а что? Посадить Варю или Тараса за пульт управления и пусть круглосуточную обстановку мониторят. В таком случае можно не бояться неожиданных нападений. Теперь о человеке, которого мы встретили на крыше. Грион Колл был учёным, вторым по статусу после Шейланы. При этом он являлся её учеником и вечным стажёром. Пока мы шли в их убежище, избранный рассказывал, что ещё в младенчестве потерял родителей из-за какой-то жуткой пандемии, лекарства от которой нашли буквально за пару недель. К сожалению для Гриона, его родственники вошли в число нескольких миллионов жертв, которых просто не успели спасти. Оставшись совсем один, он поклялся, что станет учёным и больше не позволит появиться какой-либо болезни. Да, желание наивное, но всё-таки тогда избранный был ещё совсем ребёнком. После обучения в Академии целительства он сделал всё, что от него зависело, чтобы попасть на стажировку к Шейлане Орейле. Она была настоящей суперзвездой в области медицины и новейших разработок. Кстати, в процессе этого разговора я узнал, что ментальные закладки были созданы не для передачи каких-либо сообщений, для лечения психических заболеваний. Шейлана словно разбирала, а потом собирала сознание заново. Она могла убрать навязчивую идею или, наоборот, внести её. Могла излечить от безумия, а могла свести с ума. В общем, наша знакомая оказалась по-настоящему опасной женщиной. А то из-за подросткового тела, в котором она находится, я продолжаю относиться к ней несколько снисходительно. Зато теперь стало понятно, как у неё получилось так легко усмирить Урга. Грион нашептал мне, что угромило сознание ребёнка. Он одинок и очень нуждается в чём-нибудь внимании. И всё, что надо было сделать Шоэлане, это сначала успокоить его разгорячённой дракой пыл, а потом внушить, что новая компания будет любить и заботиться о нём. именно поэтому женщина продолжала постоянно находиться рядом с Ургом. Она просто закрепляла результат, так сказать. А я уж подумал, что она действительно привязалась к здоровяку. Но нет, просто расчёт хотя кто сказал, что оба варианта не могут существовать одновременно? Спустя сотни лет после начала совместной работы уже Игрион числился учёным мирового масштаба, но при этом он продолжал верно служить Шейлане, так как искренне считал, что его успех — исключительно её заслуга. А потом началась война. Несмотря на всю самоуверенность собственной расы, Шейлана сразу поняла, что им грозит опасность полного уничтожения. Уж слишком много цивилизаций объединились против них, А те, кто считался союзниками, на деле или взяли нейтралитет, или вовсе негласно помогали врагу. Поэтому она долго корпела над правильной дозировкой сафара, с помощью которой можно было создать суперсолдат. Можно было бы, конечно, использовать чистый сафар, но император даже на грани краха отказывался отменять запрет на его распространение. Да и не было сафара в таких количествах, которые позволили бы создать целую армию, способную переломить ход войны. Главная проблема заключалась в том, что ни один сформировавшийся организм не выдерживал такого грубого вмешательства и разрушался. Поэтому единственным выходом было начать тестировать новый препарат на детях. Ни о какой гуманности и правах человека не шло и речи, но использовали всё-таки необычных детей, а тех, кого сделали с помощью искусственного оплодотворения, из пробирки, иным словом. А для того, чтобы дети имели больше шансов на выживание, учёные использовали ДНК лучших представителей своей цивилизации. Взяли образцы у самых умных и крепких, но основной материал принадлежал самой Шейлане, так как у неё был определённый опыт в этой области. «То есть выходит, что Шейлана является кем-то вроде матери для большинства избранных?» — спросил я Угриона. Собеседник немного подумал, кивнул и продолжил рассказ. Шейлана же молча шла рядом и не вмешивалась, только иногда поправляла своего стажёра или добавляла какую-то мелкую деталь. Эксперимент прошёл удачно и человечество получило своих сверхлюдей. Они были свирепыми, расчётливыми, сильными. Но, к сожалению, избранные слишком поздно вступили в войну и уже не могли существенно повлиять на её исход. Шейлана пыталась уговорить правителя заключить мирное соглашение с врагами, пусть даже на невыгодных условиях, но тот был непреклонен. Именно поэтому группа учёных начала разработку базы сознаний для лучших представителей их цивилизации, куда попали и многие избранные, которые действительно стали лучшими. Лучшими в науке, лучшими в войне, лучшими во всём. Шейлана искренне надеялась, что даже если их раса погибнет, искусственный интеллект рано или поздно найдёт подходящий мир, где люди смогут возродиться и начать всё заново. Кто же знал, что один из розыгрышей состоится на той самой планете, куда когда-то были отправлены образцы ДНК человечества? В общем, произошла череда невероятных совпадений, которая привела к тому, что сейчас я иду и разговариваю с одним из избранных. Пока разговаривали, дошли до военной части, где они обосновали свою базу. Помимо самих избранных, которых тут было 27 человек, здесь проживало еще несколько сотен обычных людей и даже несколько псиоников, правда слабеньких. «Мы сразу поняли, чего добивается Кер, поэтому расположились подальше от него и создали собственную систему защиты. Жалко, что в вашем мире еще совсем не развиты технологии, так что пришлось обходиться примитивными разработками». «Нам бы побольше времени и ресурсов, и мы смогли бы устроить в этом городе настоящую крепость». Когда мы вышли на центральный плац, вокруг стали собираться другие избранные, которые не совсем понимали, что тут происходит и почему их позвали. Грион вышел вперёд и начал говорить. «Друзья, наконец-то случилось то, чего мы так долго ждали. К нам присоединилась сама Шейлана Арейла». Он сделал шаг в сторону и показал рукой на светку. Избранные замешкались, начали переглядываться, а потом разом встали на одно колено и преклонили голову. На глазах одной из женщин я вообще увидел настоящие слезы счастья. «Теперь у нас появился шанс на возрождение. Мы обязательно победим и с помощью землян возродим нашу цивилизацию, чтобы жить в мире и процветании». Народ зааплодировал и пошел обниматься с Шейланой. «У меня же возникло ощущение, что мы присутствуем при каком-то историческом моменте». Спустя несколько часов, в течение которых Шейлана беседовала со своими подданными, мы расположились в местной столовой, чтобы наконец-то обсудить причину, по которой сюда пришли. «Олег, мы не можем отдать этот артефакт Керру», — проговорил Грион. «Даже если от этого зависит жизнь твоих близких». «Но почему? Вы не сможете создать такой же?» «Нет, в нем присутствуют инопланетные технологии, которые мы пока что не сможем воссоздать». «А что он такого делает?» «Помнишь те антенны, с помощью которых мы управляем мертвецами?» Он дождался моего кивка. «Этот артефакт обеспечивает бесперебойную работу других таких устройств. Если мы отдадим его Керу, то существенно ослабим свою защиту. Наверняка он того и добивается». Шейлана задумчиво слушала нас, после чего произнесла. «Тогда у нас остаётся только один выход». Мы посмотрели на неё. «Мне придётся поговорить со своим сыном и заставить его отпустить девушек».